Поросёнок в колючей шубке Была зима. Стояли такие морозы, что ёжик несколько дней не выходил из своего домика, топил печь и смотрел в окно. Мороз разукрасил окошко разными узорами, и ёжику время от времени приходилось залезать на подоконник и дышать и тереть лапой з а м е р з ш е е стекло. «Вот», — говорил он, снова увидев ёлку, пенёк и поляну перед домом. Над поляной кружились, и то улетали куда-то вверх, то опускались к самой земле снежинки. Ёжик прижался носом к окну, а одна снежинка села ему на нос, с той стороны стекла, привстала на тоненьких ножках и сказала. — Это ты, ёжик? Почему ты не выходишь? С нами играть? — На улице холодно, — сказал ёжик. — Нет, — засмеялась снежинка. — Но нисколько не холодно. Посмотри, как я летаю. И она слетела с ёжикиного носа, и закружилась над поляной. «Видишь, видишь!» — кричала она, пролетая мимо к у ш к а А ежик так прижался к стеклу, что нос у него расплющился и стал похож на поросячий пятачок. И снежинке казалось, что это уже не ежик, а надевший колючую шубку поросенок смотрит на нее из окна. «Поросенок!» — крикнула она. «Выходи с нами гулять!» «Кого это н а з о в е т подумал ежик и вдавился в стекло еще сильнее. чтобы посмотреть, нет ли на заваленке поросенка. А Снежинка теперь уже твердо знала, что за окошком сидит поросенок в колючей шубке. е п о р о с ё н о к еще громче крикнула она. «У тебя же есть шубка, выходи с нами играть!» «Так», — подумал ежик, — «там под окошком, наверное, сидит поросенок в шубке и не хочет играть. Надо пригласить его в дом и напоить чаем». И он слез с подоконника, надел валенки и выбежал на крыльцо. «Поросенок!» — крикнул он. «Идите пить чай!» — Ежик, — сказала Снежинка, — поросенок только что убежал, поиграй ты с нами. — Не могу, холодно, — сказал ежик и ушел в дом. Закрыв дверь, он оставил у порога валенки, подбросил в печку дровишек, снова влез на подоконник и прижался носом к стеклу. — Поросенок! — крикнула Снежинка. — Ты вернулся, выходи, будем играть вместе. — Он вернулся, — подумал ежик, снова надел валенки и выбежал на крыльцо. — Поросенок! — закричал он. — Поросенок! Выл ветер, и весело кружились Снежинки. Так до самого вечера ёжик то бегал на крыльцо и звал поросёнка, то, возвратившись в дом, залезал на подоконник и прижимался носом к стеклу. с н е ж и н к и было всё равно с кем играть, и она звала то поросёнка в колючей шубке, когда ёжик сидел на подоконнике, то самого ёжика, когда он выбегал на крыльцо. А ёжик и засыпая боялся, как бы не замёрз в такую морозную ночь, поросёнок в колючей шубке.